Глава девятая Страшная находка Несколько дней прошло с тех пор, как Савелий познакомился с симпатичной продавщицей. Все его попытки вспомнить хоть что-нибудь из своего прошлого ни к чему не привели. Он замкнулся, ушел в себя и был совершенно безразличным ко всему, что происходило вокруг. Его угрюмый и молчаливый вид — не располагал к симпатии со стороны окружающих, да он и не стремился к тому, чтобы допускать кого-то к своей душе, к своим мыслям. Приткнувшись к бомжам, он принял предложение ночевать в их нижнем отеле. Так они окрестили подземные шахты, по которым проходили трубы теплоцентрали города. Бомжи обосновались в коллекторе, откуда в разные стороны разбегались трубы. Это помещение напоминало небольшую комнату. Натаскав с разных свалок, матрасов и спинок от сломанных диван-кроватей, они соорудили довольно удобные спальные места человек на 10. Оказавшись там в первый раз, Савелий, толком не спавший двое суток, моментально уснул. Однако спать ему долго не пришлось. Он вскочил от ощущения, что по его телу кто-то бегает. Тусклая лампочка с трудом освещала их помещение, но Савелий увидел, что его разбудило. Крысы, огромные, чуть не полуметровые твари, спокойно разгуливали по постелям, совершенно не обращая внимания на Савеля. Ничего, постепенно привыкнешь, отозвался пожилой мужчина, точный возраст которого невозможно было определить. Это наша охрана. Мы их подкармливаем, и они нас не трогают. Да и не здешних своих сородичей отгоняют. Так что ложись и не сомневайся, не тронут. «Так они по мне бегают!» — зло бросился Савелий. «Ну и правильно. Новый человек пришел. Нужно же им познакомиться с тобой. Бросим что-нибудь пожрать, и станешь для них своим. Они, как и всякая божья тварь, ласку и внимание понимают. И не только понимают, но и помнят гораздо лучше, чем человек. Крысты нечего бояться. Они смирные, верные. Человека бойся. самое неблагодарная и злая тварь на свете». Только человек сжирает себе подобных. «Как жрает удивился Савелий. «Это я так, иносказательно. Сжирает в смысле убивает. Назови хоть одну породу зверей, которые бы охотилась на своих сородичей. Нет, не назовешь». Мужичок поднялся и сел, опершись спиной о стену. «Что-то сон сегодня не приходит». Он вздохнул, вытащил из кармана пачку дешевых сигарет, Не торопясь, достал одну, чиркнул спичкой и с удовольствием затянулся. «Самое ненужное удовольствие на земле!» — кивнул он на сигарету. «И здоровье себе отравляешь, и кашлять начинаешь, а продолжаешь смолить». Он снова затянулся. «Вот я и говорю, и звери одной породы меж собой скандалят, но только по двум причинам. Из-за пищи, если ее мало, и из-за самки». Но эти споры никогда не оканчиваются смертью. Слабый уступает и уходит, чтобы поискать пищу или самков в другом месте. И уж никогда не вздумает мстить обидчику. Мстить обидчику? Задумчиво проговорил Савелий. В его глазах было что-то такое, из-за чего собеседник покачал головой. Странный это какой-то паря. Он притушил окорок и сунул его назад в пачку. За семь лет своего бичевания я многих повидал. Убогих телом, душой, обиженных на людей, на жизнь, на власти. Словом, каждый в душе нес хотя бы какую-то обиду, которая и заставила уйти в мир. Возьми меня, к примеру, как-никак, четыре курса Бауманского. Это тебе не хухры-мухры. Престижный вуз. Он горестно вздохнул. Педагоги говорили, «Очень перспективный молодой человек». Уже на первом курсе такой реферат состряпал, что завкафедрой ахнул. «Да что говорить?» — махнул рукой. «И что же случилось?» «Что могло случиться с таким, как я?» «Без родов, без племени, приехал из глубинки России. Кто такой? Откуда? Кто его родители?» «А все мои данные умещались в пару строчек». Родителей нет, проживал по дальним родственникам, да по соседям. Очень уж мальчик стремился к знаниям. Он вдруг хихикнул и полез к краю кровати, вытащил бутылку водки, на четверть отпитую. «Ух ты моя хорошая!» — чмокнул ее и ласково погладил. «Глотнешь?» «Давай», — пожал плечами Савелий. «Ты действительно странный тип». В твоих глазах я все время вижу безразличие, а это очень опасный симптом для молодого еще человека. Можешь поверить мне как старшему. Тебе сколько? Не знаю. Не знаешь или не помнишь? Какая разница, когда не можешь ответить? С одной стороны, никакой, а если глубже взглянуть, то может оказаться существенной... Он сделал несколько больших глотков, заживал куском хлеба, затем протянул бутылку с Савелью. савелий глотнул пару раз и даже не поморщился, отказавшись от хлеба. — Силен, нечего сказать, — мужик покачал головой, подхватывая бутылку. — Мне уже шестой десяток стучит. Он глубоко вздохнул. Проскочила жизнь, как свисток паровоза. — И пожить-то не успел как следует. — Так вот, люди вокруг завистливые, невыносящие чужого успеха. А у нас курс был привилегированный. Сыночек одного из секретарей партии учился, будь она не ладно. Фамилию, правда, уже запамятовал, громкая такая известная. Ну и не понравилось этому сыночку, что какой-то там периферийный мальчик лучше его по всем статьям. Ну и пошло-поехало. То выговор, то взыскание... Другому даже и не заметит, а мне как бы побольнее. Но и не выдержал, я сломался. Сыночку вмазал. Если бы, — жалобно вздохнул тот, — ка бы врезал, то сейчас бы ни о чем не жалел. Гордо пояснил он, снова хлебнул из горла и предложил Савелию, но тот отказался. — Как хочешь. — К ней припал, — мужик кивнул на бутылку. — К ней, родимой тех пор почти и не просыхаю. За редким исключением, когда на больничную койку угораздят, а пару раз и в ЛТП отдыхал. ЛТП? Тебе повезло, что не знаешь, ухмыльнулся мужик. Лечебно-трудовой профилакторий. Алкоголиков, короче, там лечат. что твоя тюрьма. Те же решетки, охрана. Только и различие, что судимости нет. За это время все и подрастерял. Родных, семью, дети отказались. Богом судья. Я тут давеча, когда про тебя услышал, позавидовал даже. Да-да, не усмехайся, позавидовал. Думаю, вот бы и мне, как этому мужику, тебе в смысле, память бы отшибы, чтобы ничего не помнить из своего прошлого. Класс! Он восхищенно причмокнул и снова отпил. Возможно, жизнь бы повернулась на все 180 восемьдесят. Я бы многое отдал, чтобы узнать о своем прошлом. Кто я? Откуда? Зачем на свет появился?» Савелий начал говорить тихо, но с каждым словом все повышал и повышал голос. «Как тебя забрал-то? На, выпей, может, полегчает». Его собеседник вновь протянул бутылку. Савелий на этот раз взял, скорее машинально, сделал несколько глотков, заставив поволноваться хозяина водки, испугавшегося, что ему больше не достанется. Он успокоился, когда получил бутылку назад, допил остатки и аккуратно поставил пустую посуду на цементный пол. Крякнув от удовольствия, а может и от сожаления, что бутылка оказалась такой маленькой, он повернулся к Савелию. Вот что я тебе скажу, паря. Коль ты так хочешь все вспомнить, то заставляй свой мозг работать. По своему примеру знаю, начну что-нибудь вспоминать и не могу. А мозги не отпускают, продолжают пахать даже ночью и в какой-то момент выдают информацию. Так что уверен, и ты все вспомнишь. Неожиданно он запел. Видно, водка взяла свое... Протопи мне баньку по-белому, я от белого света отвык, и меня, та та та, -та угорелого. Голос у него был странно-грустным. Пел он очень проникновенно и вдруг заплакал. Сволочи, какого парня загубили! К черту все! Пойду я, напиться хочу, чтобы не думать и не вспоминать ни о чем. Все в мире суета-сует. Ты со мной или остаешься? «Остаюсь, поспать хочется», — отозвался Савелий и стал укладываться. но как знаешь». Он медленно пошел к выходному люку, покачиваясь со стороны в сторону, потом остановился, повернулся к Савелию и сказал ни с того ни с сего. «Меня, между прочим, Сашкой зовут. Это я так, если что. Сашка — бомж. Бывай, земляк». Савелий долго смотрел ему вслед, пока тот не скрылся в темноте тоннеля. «Странный мужик», — подумалось ему, и он усмехнулся. «Полное совпадение. Он Сашке показался странным, а Сашка ему. Каждый рассматривает другого со своей колокольни, со своей точки зрения». Неожиданно Савелий понял этого мужчину и дал ему точную характеристику — надломленный жизнью человек. Потерявший веру вовсю, в близких, в знакомых, в страну, где живет, даже самого себя. А потерять веру в себя — это страшно. Чем-то взбередил ему душу этот разговор, задел в нем какие-то струны, и потому сон прошел окончательно. И песня, которую пел Сашка-бомж, он знает эту песню, точно уверен, что слышал раньше эти слова. Савелий напоминал золотоискателя, собирающего золотые песчинки, которые позднее сольются и образуют какую-нибудь форму. «Сашка-бомж прав. Ему постоянно нужно думать и напрягать свой мозг, заставляя его постепенно выдавать все, что было в его прошлом. Может, напрасно он не пошел вместе с Сашкой? Сейчас ему хотелось поговорить, неважно о чем, а с этой мертво-спящей парочкой не поговоришь. Пожилые, лет под семьдесят, глухонемые, брошенные всеми люди». Они живут в своем мире и, вероятно, немало выстрадали, но даже у них есть воспоминания, которых лишён он, Савелий. Савелий вдруг подумал о Наташ. Захотелось увидеть ее глаза, услышать ее певучий и добрый голос. Поговорить с ней, рассказать, что его мучает, о чем он постоянно думает. Собственно, что ему мешает? Вот телефон, который она сама предложила. Автомат тоже несложно найти. «А что, сейчас возьмет и позвонит?» «Возьмет и позвонит!» Савелий решительно поднялся и пошел к выходу. Он впервые был здесь, но шел уверенно, словно путь был привычным, сам не понимая, как он смог так быстро запомнить его в довольно сложном подземном лабиринте. Проходя один поворот, он, как и тогда, когда шел сюда, почувствовал тошнотворный запах. Этот запах был ему знаком, хотя он и не знал откуда — Было совершенно темно, но он шел уверенно, ориентируясь только по запаху. Через несколько десятков метров запах стал настолько нестерпимым, что он понял — добрался до мест. Он чиркнул спичкой, и огонь выхватил из тьмы мешок. Зловоние исходило именно из него. Оглядевшись, Савелий подхватил какую-то палку, обмотал ее тряпкой, оторванной от этого мешка, поджег ее — Затем брезгливо начал разворачивать мешковину. Вскоре тусклое пламя импровизированного факела высветило что-то белое, и это что-то оказалось человеческим телом. Савелий не испытал страха при виде начавшего разлагаться трупа молодого мужчины. Ему сразу бросилась в глаза рана с левой стороны груди, но его поразило, что у парня был отрезан член. «Бедняга», — подумалось ему. Он почему-то был уверен, что парня оскопили еще живым. Скорее всего, месть стала причиной его смерти. Савелий снова огляделся и вдруг увидел изящный продолговатый предмет. Поднял его и уверенно нажал на кнопку. Раздался щелчок, и в свете факела блеснуло стальное лезвие. «Как же они так оплошали!» — подумал он. оставить такую улику рядом с трупом!» На ноже даже осталась кровь, напоминавшая ржавчину. То ли небрежность, то ли уверенность в своей безнаказанности. Скорее всего, и то, и другое. Савелий тщательно обтер нож тряпкой и сунул в карман. Красивая и нужная вещь в хозяйстве пригодится. Он вдруг подумал о том, что этим ножом был убит человек. И неважно, была ли в чем его вина, может, он и заслуживал смерти, Но Савелий был уверен, что человек сам не имеет права чинить расправу. Не имеет. Должен быть суд, виновный должен иметь возможность оправдаться, защититься. Савелий вдруг со злостью сплюнул на сырой бетонный пол. Перед глазами встал тот подонок, что приставал к Наташ. Здоровенный такой бугай, а она нежная, тонкая и беззащитная. «Не окажись он рядом, неизвестно, чем бы все кончилось». Таких убивать сам Бог велел. Ну вот, договорился, нечего сказать. Выходит, нельзя все расставить по полочкам, невозможно быть со всеми одинаково ровным. Выходит, в каждом конкретном случае нужно подходить индивидуально и поступать по-разному. «По-разному?» Савелий покачал головой, совсем запутался. «Поступать по-разному, но как определить, что ты не допускаешь ошибки?» «Кто даст гарантию, что ты сам не ошибаешься?» Ему, неизвестно откуда он слышал эту древнюю мудрость, да еще по-латыни, вдруг вспомнились слова «Errare гуманум est» — «человеку свойственно ошибаться». А значит, коль скоро судьи тоже люди, то и они могут ошибаться. Какой-то замкнутый круг получается. Преступники должны быть наказаны... Определить степень их вины должен человек, который сам может допустить ошибку. Так что же, не судить? И каждый судья должен быть высокопорядочным, честным и беспристрастным, и судить должен сообразно своим убеждениям и понятиям. Вот и выходит, что каждый человек может быть судьей. Может-то может, но имеет ли право? Вот в чем вопрос».